Глава пятнадцатая, в которой парень производит впечатление. Однажды Гае уже приходилось общаться с настоящим генералом. В первый его визит на Дезерет. Но это было давно и неправда. А вот с адмиралами парень еще ни разу не встречался. Да и желания, если честно, никакого особого не было. Но если выбирать между вызовом на ковер к адмиралу и визитом к маме боевой подруги, тут волей-неволей задумаешься. «Мистер Гайджи Кормак», усатый и бровастый и внушительный адмирал Пири, стоял у окна, широко расставив ноги и глядя вдаль. Его тон был серьезен. «Да он это, он!» — генерал Рамирес пригладил свои черные как смоль волосы и закинул ногу на ногу, поудобнее располагаясь в роскошном кожаном кресле. «Во всем своем монаршем великолепии!» — Гай переводил взгляд с одного на другого. «Это что, добрый и злой полицейский?» — вместо приветствия сказал он. «А мне нравится этот парень», – хохотнул Рамирис. «Эй, Пери, он неплохо держится, да?» «Ради бога, генерал, прекратите поясничать. У нас тут сложная ситуация нарисовалась». «Да-да, адмирал. Сэр, у нас тут какой-то парень из Мухасранска, хозяин целой планеты, разносит мехов по щелчку пальцев, а все ВКС и вся армия конфедерации просто топчутся на месте, просирая плацдарм за плацдармом». Вы об этом говорите, да? Об этой сложной ситуации? Разразился тирадый генерал Рамирис. Ни хрена себе, на щелчок пальцев, отозвался Гай, вертел я такие щелчки, чтоб вы знали, мистер Кормак, не горячитесь. Два случая слишком мало для официальных выводов и заключений, но вполне достаточно для того, чтобы не глупый человек понял. Вы что-то знаете, какую-то тактическую хитрость или слабое место в их стратегии. Гай скорчил рожу. Вообще-то он уже говорил офицерам конфедерации о своей догадке про видеоигры. Наверняка его не восприняли всерьез. Еще бы. Ну кто из них мог часами залипать в экран терминала, лутаясь, устраивая раж по центру или набивая фраги? Ну бы они, вот кто. Есть, конечно, виртуальный симулятор боевых действий, но это совсем другая история. Нет проблем, я могу с вами поделиться догадками. Но... Рамирис поднял бровь. Точно ведь есть какое-то но. Но мне кое-что нужно. Так, сказал Пири, и что вам нужно? У меня орбита на яре требует самого пристального внимания, и чем больше там будет полезных объектов, тем лучше. Наверняка у вас завалялась какая-нибудь списанная станция или хотя бы несколько модулей. Э, ничего себе, вы оцениваете свои советы. «Да я и не собираюсь навязываться. Эвакуирую вот своих людей и их близких, и разбирайтесь как хотите. У меня на Яре мехов нет, и вряд ли будут. Там нет для них ничего интересного, пока что». «А что для них интересно?» – прищурился Рамирис. «А это уже часть ответа на ваш первый вопрос. Так что или станция, или модуль, или я пошел». Генерал и адмирал переглянулись и пересказал. «А давай с сбагрим ему тельдубе. дубе «Она все равно отработала свое, да и мусор весь уже выгребли. Не заберем мы, прилетят рашены и утащат». «Да там металла одного на сотни тысяч кредитов! Не пошел бы он с такими советами!» Ремирес сбросил маску доброго полицейского. «Действительно, не пошел бы я!» Этот странный разговор начал утомлять Гая, тем более название «Тильда Б» для него было до более знакомым. Наверное, это был самый неоднозначный период в его жизни». Кабальный контракт диспетчера у черта на куличках. На самой границе сектора Рашан рядом с планетой, орбита которой задыхалась под гнетом космического мусора. 12-часовые смены, дурацкие токсичные отношения с дочкой директора станции и бесконечные компьютерные игрушки между редкими визитами на станцию кораблей-мусорщиков и залетных скитальцев. Месяцы, проведенные перед терминалом в сгорбленной позе. Искусственный свет, искусственная еда, искусственная улыбка подруги, Он до сих пор не понимал, нахрена ей сдался. Просто лучше среди худших? Миллионы у контрапешных виртуальных монстров, сотни разоренных виртуальных королевств и десятки пересмотренных сериалов. Были, конечно, и кое-какие позитивные моменты в эпоху его пребывания на преснопамятной станции, но... А потом яр. Контраст настолько существенный, настолько демонстративный. что только тонкая грань порой отделяла Гая от безумства. И вот теперь замаячила возможность объединить две крайности, повесить Тильду-Б на орбиту Яра, заманчивав в своей абсурдности, однако. «Да пусть забирает. Даже так, я в любом случае отдам ему это хламье. Все равно срок аренды закончился, а повторно никто этот кусок дерьма в пользование не возьмет», расщедрился Пири. «Но если у него действительно будет что-то дельное, я даже закину ее в систему, этого желтого карлика, как его Саутолла», — сказал Гай. «Теперь в реестре он значится как Саутолла». «Что, и постоянное экономически активное население есть?» — удивился Рамирис. «Сталкеры?» — небрежно бросил Гай. «Глянь, какой живчик!» — подмигнул генерал-адмиралу. «Может, что полезное и скажет. В общем, давай, твое монарше величество, рассказывай нам, какой хрен ты так качественно выносишь мехов!» Гай по-хозяйски осмотрелся. Увидел большую бутылку с яркой этикеткой и рядом три стакана. Судя по надписям, это было какое-то легкое фруктовое вино кармаренского производства. «Кто-то еще будет?» — уточнил он из вежливости и, не дожидаясь ответа, налил всем. Вообще-то, вино полагалось пить из бокалов на ножке, но квадратные стаканы вроде как не обиделись от такого несоответствия. «Так вот, закобалился я на тель дубе, стало быть, диспетчером», — начал разглагольствовать Гай. И постепенно поведал им про трансформеров, танки, штурм, космических пиратов и другие замечательные способы провести время в замкнутом пространстве с терминалом напротив лица. На лицах матерого военачальника и не менее матерого флотоводца отражалась целая гамма эмоций. Гай не мог и не хотел понимать. Воспринимают его слова как бред сумасшедшего или как глаз вопиющего в пустыне. А еще есть мнение, что иногда там действуют реальные игроки, а иногда алгоритм. Вот, например, тот мех в Метрополисе. Явно был под контролем игрока. Очень уж азартно он пинал ногами танки планетарной обороны. А тут в Тандерделе. Компьютер в режиме easy. Такая геометрическая база – это не по-человечески как-то. Даже ребенок учел бы особенности местности, но не дурацкий алгоритм из игрушки. И тут Гая снова осенила. Но эту новость он придержал. Слишком уж дикой она была. Поэтому оставалось только довести до логической точки уже имеющейся теории. «Они там соревнуются, набирают фраги, зарабатывают ачивки и все такое. Небось, бонусы капают за сотню взорванных танков там, или за время выживания на планете, или за тонны добытых ресурсов, не знаю». «Дичь какая!» — сказал Пири. «Я последний раз в пятнадцать лет видеоигр гонял. Оно уже успело хорошенько подзабыться, знаете ли, но... «Но, но слишком похожее на правду дичь получается, да?» — кивнул Рамирис. По крайней мере, как рабочая версия принимается. Где-то сидят геймеры, которые устроили себе тут чемпионат по киберспорту в реальной жизни. Чем больше войск мы шлем, чем лучше их экипируем и снабжаем, тем более крутого уровня игроков они против нас выставляют. Им, мать, только того и надо. Суки, они у меня доиграются. Нагрузим разведку, пускай решают задачу. Наплодили аналитиков, компами целый крейсер загромоздили». Игрушки. Ну, надо же, дурдом. Ладно, Гай, а как вам вот это вот? Мехи добрались до варварских миров. Только это какие-то странные мехи. И игры, если следовать вашей теории, у них очень странные. Вот, возьмите папочку. Тут распечатки. Перед прочтением сжечь и все такое. Сами понимаете. Будут соображения, вы уж нам маякните. Я посмотрю до вечера. И если вас так уж интересуют мои соображения, обязательно маякну. Он бегло просмотрел название планет на папочке. Формоза, Илеон, Шварцвальд, Йормунгант, Горго... Горго? Видимо, придется обратить внимание на папочку быстрее, чем он на это рассчитывал. «И какие это у вас такие важные дела, что вы не можете посмотреть их прямо сейчас?» Рамирис потянулся за полным вина стаканом. «Знакомство с будущей тещей», — мрачно проворчал Гай. «Но, «Ну, не чокаясь», — понимающие перегонулись военные. «Вообще-то она оказалась очень приятной женщиной, это миссис Махони, и пироги пекла просто пальчики оближешь». Поначалу у Гая возникло чувство, что Эбигейл что-то стесняется, но потом он отбросил сомнения и набросился на пироги, и такое рвение было оценено по достоинству всякой хозяйке по душе, когда ее стрепне уделяют внимание. А еще он починил крыльцо. Это была единственная часть дома, пострадавшей от мехов. Деревянное крыльцо со ступеньками». Осколок ракеты на излете расковырял фронтон навеса, и там зияла отвратительная дыра. доски, ножовка и молоток с гвоздями помогли Гаю превратиться чуть ли не в супергероя. Парень и подумать боялся, какие навыки ему пришлось бы демонстрировать, если бы этот изящный двухэтажный домик стоял поближе к центру города, например, у какого-нибудь из трех мостов. Там целых строений практически не осталось. вот значит мужчина в доме говорила миссис махони и поглядывала на бегаль которая держала стремянку ты бы видела какую усадьбу себе гай наярре грохал сказала девушка и все своими руками да там модульный домик господи ну какая усадьба Эбби!» и ткнула его в бок и продолжила и генератор на ручейке я поставил представляешь и оранжереи у него есть оранжерея видимо у крамаренцев был пунктик с этими оранжереями «Ну, там огурчики, помидорчики», – смутился Гай. «Люблю, когда свежие, только с грядки». «Ну надо же! А у нас, молодые люди, ведь как? Не хотят в земле ковыряться. Магазин, говорят, рядом. Там с сарасвати томаты, говорят. Дешево и сердито. Оно и правда, что сердито. Сплошная химия. Чего от шудров хорошего можно ожидать?» Тут в башке у Кормака сработала память Иоахима фон дер Бодена, и он даже скривился. «Шудры они такие. С ними ухо нужно держать востро. и фильмы у них дурацкие, танцуют, танцуют, а чего танцуют, голь перекатная, живут в каких-то хибарах, а одни танцы на уме. Вы-то родом откуда, Гай?» Лихо сменила тему миссис Махони. «Сабеляра». «Ах, Сабеляра!» Ей, по всей видимости, это название ничего не говорило. Мало кто из жителей миров первой пятерки интересовался тем, что происходит вне высокоразвитых планет. «Но отец мой самс Атенрай, а я уже на Яре прописался, видимо, на всю жизнь». «Ах, а Атенрай! А на Яре вам что, должность хорошую предложили?» Гай даже крякнул от неожиданности. «Должность?» Но приходилось выкручиваться. «Э, ну да, вроде того. Креативный директор одного инвестиционного проекта». «Но Эбигейл говорила, вы капитан?» «Да, да, приходится подрабатывать, знаете ли». Парень давил смех, потому что Эбигейл нещадно тыкала его в бок. Ответом про подработку ее мама была, видимо, удовлетворена». Мой муж, мистер Махони, ныне покойный, тоже капитаном был. О, капитан мой, капитан!» Она явно что-то цитировала. «И эта коза вся в него. Я буду пилотом. И точка. Ох, намучаешься ты с ней!» Внезапно перешла она на неофициальный тон. «Пойдем, я тебе альбом покажу. Какая она была малышка симпатичная!» И Эбигайль закатила глаза. «Мам!» «Что мам? Вижу же, ему интересно! Иди вон, дидье встречай! Пришли разбойники, пироги учуяли!» В общем, знакомство состоялось, и Гай надеялся, что произвел благоприятное впечатление, и основания на такие надежды у него определенно были. «Гай, я не знаю, как тебя просить, но мне, в общем, нужен отпуск. Недельки на две. Ты ж видишь, какой тут бардак?» Я бы маме помогла. И действительно, стыдно. Столько времени не была дома. А тут сразу заявляю, что имея намерение переехать жить на другую планету с парнем. Представь, какой это для нее удар. Это было очень сложно понять. То есть война в родном городе не удар, а вот это вот удар. С другой стороны, если бы его сестра решила свалить с каким-то типом на другую планету, да, это определенно был бы удар. Она вроде бы неплохо держится, только и смог сказать он. «Это кажется, рыдать будет в подушку, я тебе говорю». «Ну, что я, зверь, что ли? Нужно, оставайся, конечно. Я, правда, хотел затащить тебя на обеляр к своим, но сделай это на обратном пути из академии». «Жестокая мстя? Ну-ну», — улыбнулась она. «Но не сметь без меня захватывать Ельцин. Или как? Или как, Эбби, или как?» Девушка погрустнела. Гай обнял ее и погладил по спине. Смотри мне, веди себя тут хорошо. Слушай маму и будь хорошей девочкой. Я постараюсь обернуться быстро. Но кто такой Ельцин в конце-то концов? Перед самым взлетом Мадзинго и Заморы подкатили к Гаю с целым списком каких-то головорезов. Они все хотят на яр, сказал Мадзинго. Мечтают о романтике фронтира. Им что, тут войны не хватает, удивился Гай. А что тут осталось? Ну, да, на соседнем континенте какая-то база до сих пор дает планетарной обороне просраться. Конфедераты ее додавят. Подтянули атмосферники. Мехи вроде как по два раза на один мир не нападают. Чфу-чфу. Молния не попадает в одно дерево дважды, говорили они, бурк-мугай. Что-что? Ничего, ничего. Так что за дядьки? «В основном рейнджеры-ветераны, но они через омоложение прошли, ты не думай. Крепкие ребята, им твои 2G, как с гуся вода». «Модули поснимали?» – уточнил Гай. «Мне на Яре не нужны зомби. Навидался я их на Red Sox. Брррр!» Абордажники переглянулись. из Замора задумчиво проговорил. «Думаю, кандидатов у нас поубавится. Вот-вот, проведите среди них разъяснительную работу. Сами-то не передумали?» «Эх!» – в унисон хмыкнули они. — Ну, кто надумает, милости просим. Места будут забронированы на следующий лайнер Центавра. Пусть глянут в расписании. Там появился новый маршрут. Тут Гай дал волю злорадству. — Вы тоже на лайнере? Или места абордажников на Одиссее вас устроят? — Вполне устроит, Кэп. — Тогда добро пожаловать на борт. Гай с мостика видел, как удаляется поверхность Кармарена. Приятный, благополучный мир до недавних пор. Здесь умели гармонично сочетать работу с отдыхом, удовольствие от жизни с зарабатыванием денег и печь пироги. Кармаренцы не обросли жирком и не покрылись мхом, сохранив нотки авантюризма. Недаром корпус рейнджеров на 40% состоял из уроженцев этой планеты. А еще здесь осталась Эбби, и от этого было очень грустно. Без прекрасного второго пилота в рубке было одиноко и неуютно. Стоило признать, он здорово прикипел к ней за последнее время, и знакомство с прошлым этой неординарной девушки только усилило его привязанность и симпатию. В тот самый момент, когда Одиссей вышел в открытый космос и Кормак был готов отдать приказ Давыду Марковичу рассчитать серию прыжков до Гронингена, он внезапно вспомнил об одном данном весьма специфических обстоятельствах обещания, и на секунду замер: Давыд Маркович, мне нужно на обеляр! «Молодой человек, это настоящий большой гембель. Что за моды вы себе взяли? Тянуть кота за резину? У меня возникло такое чувство, что Ельцин нужен одному мне. Старому и скину. таки становится стыдно, летать с вами по одному космосу. Это Дрек Мид Фэфэр, а не Гешефт. Честное благородное слово». «Давид Маркович, рассчитайте прыжок до Абеляра». На душе у Гая скребли кошки. «Давид Маркович, Давид Маркович, прыжок рассчитан. Поступайте, как знаете». «Команда, внимание!» — говорит капитан. «Перед тем, как начать серию прыжков на Гронинген, мы заглянем на Абеляр. Пополним боезапас, зальемся топливом. Это моя родная планета. Я сумею выбить скидки. У нас будет несколько часов свободного времени. Всем все понятно? Тогда прыжок на счет «Айн Цвайн Драй». Возмущенное пространство еще некоторое время буйствовало разноцветием сполохов, а потом космос на дальней орбите Кармарена успокоился и пришел в свое первозданное состояние, как будто и не было тут никогда борта номер один монархии Яр.